Положение было жестокое и глупое, что Зубчинский мой сошел с ума, я, конечно, не сомневался, но что с ним делать дальше? Помешательство, очевидно, буйное. Связать его и запереть в сарай жаль, как приятель. До ближайшего доктора двадцать верст, до губернского города, в котором была и лечебница для умалишенных, около тридцати, но как довести его туда, эткое сокровище? Сумасшедший, необычайно подозрительный, хитрый. И, конечно, мой Николай платонович сразу догадается, куда я его везу. А догадается, страшных вещей может наделать. Силище у них в этом состоянии непомерное, и телохранителю, пожалуй, не справится. Пока я стоял так над ним в раздумье, приблизился мой управляющий. Человек со светлой головой, бывший провинциальный актер, вытянувшийся за мной на лоно природы. Он из окна своего флигеля видел, какие курбеты выделывал на клумбах мой кандидат прав, и поспешил на помощь. И отвел его в сторонку, посвятил в двух словах во всю эту глупую историю, спрашиваю, что делать? Не иначе как в город вести нужно? Сумасшедший дом. Да ведь как его отвезешь-то? Ведь он тут все переломает и нас перекалечит. Хитростью надо взять». Призадумался я, и вдруг, как птица крылом по воде, зацепилась у меня в мозгу мимолетная, но очень светлая мысль. — Вот что! — сказал я. — Вы можете часам четыре притвориться сумасшедшим. Смотрит на меня управляющий умными глазами. Ухмыляется. Конечно, могу. Актер у был неплохим. — Ну и ладно. Попробую подловить на эту беднягу. Сядьте-ка там за столом. И скрыть физиономию, по возможности, наиболее идиотскую, а я с ним поговорю. Ну и так оно и вышло. Николай Платоныч плакал, плакал, и затих, задремал, что ли. Сел я, как у него на ступеньке веранды, потряс его за плечо и говорю, — Николай Платоныч, а, Николай Платоныч? Поднял он измученное, сунувшееся лицо и спрашивает, что о тебе? — Послушай, у меня, брат, большое несчастье. — А что такое? — Мой управляющий с ума сошел. В его тусклых глазах блеснул интерес. — Да что ты, Гаврилов, с ума сошел? С чего это он? — А черт его знает. Понимаешь, стал уверять, что он нынче утром крысу проглотил. — Ну, дурак-то! Как же этот человек может проглотить крысу? — То же самое я ему говорю. Никаких резонов не принимает, сидит внутри крыса. Да и только... — А знаешь что... «Да, я с ним поговорю. Может, у Резоню?» Подошел к управляющему. Стал его разглядывать с огромным интересом и сочувствием. «Послушайте, что с вами случилось?» Крыса внутри сидит. Нынче нечаянно проглотил. «Ну, Гаврилов, голубчик, подумайте сами, ведь от вздор, как этот человек может проглотить крысу. Ведь вы человек интеллигентный, знаете строение гортани, пищевода». «У моего Гаврилова...» лицо да вот тупое и идиотское, что смотреть противно. — Раз я вам говорю, что у меня внутри крейса, значит, она там. Вот приложите руку к животу, слышьте как скребет когтями внутри. Поймите же, что никакое живое существо не выдержит температуры желудка. Не морочьте голову, вы подкуплены хозяином. Плюнул Николай Платоныч, отошел ко мне. — Форменный сумасшедший! — Я ему логически доказываю, что не может быть живая крыца в человеческом животе, а он черт знает, что несет. Послушай, давай его полечим, а? Чем же его лечить? Покормим сеном. Живые соки, которые находятся в стебельках свежего сена, могут оказать очень благодетельные действия на серые вещества мозга. Понимаешь, сочное сено, накормим его, а? Я сделал вид, что размышляю. — Сено, конечно, очень полезная вещь, но как его дозировать? Очень сильная доза может казаться убийственной, здесь без доктора не обойдешься. — Так отвези его в сумасшедший дом, тому поставит поставят ноги. — Да я бы отвез. — Но одному трудно. — Друг Николай Платоныч, выручи, давай его вместе отвезем. — Послушай, а вдруг он догадается, куда мы его припровождаем, а ты с ним поговори. Совыш что-нибудь? Николай Платонович сомнительно покачал головой, приблизился к Гаврилову и сказал хитро, на меня поглядывая: "Вот что, друг Гаврилов?"